Не открывая глаз, коснулась его плеч, едва слышно засмеялась, ощущая, как на ресницах дрожат слезы. «Я тебя люблю! Я тебя очень люблю!» — мысленно обратилась она к нему, к Юре. «И я тебя люблю!» — ответил он ей через движение другого человека. «Как я ждала тебя! Как я ждала тебя! И я тебя ждал! Только тебя! Только тебя!» «Ты не уйдешь? Ты не уйдешь от меня?» «Как я уйду от тебя?» — удивился он. «Нет, нет». Слезы лились у нее из закрытых глаз. Она тихо смеялась. Самое настоящее безумие. В эти мгновения она была счастлива, абсолютно и несомненно. Потом они молча лежали, крепко обняв друг друга. А еще некоторое время спустя Жанна, наконец, нашла в себе силы открыть глаза. Она увидела перед собой в полутьме лицо незнакомого чужого человека. «Жарко!» — пробормотала она и отстранила его от себя. Она была разочарована. Разочарована тем, что идея с первым встречным оказалась не самой удачной, потому что первый встречный оказался не так плох, И еще он нечаянно представился ей Юрой Пересветовым. Это уж чересчур. «Жанна?» «Что?» «Ничего. Ты Жанна. Ты знаешь, что это мое любимое имя?» «Жанна?» «Не понимаю. Мне так оно кажется пошлым, вычерным каким-то, провинциальным», — равнодушно ответила она. «Никогда не любила свое имя. Зря. Ты не понимаешь». Это чудесное имя. В нем нездешняя красота. Ремизов поцеловал ее в плечо. Жанна недовольно заерзала. Когда я жила на старой квартире, в соседнем подъезде были мать и дочь. Венера и Роза. Вдруг вспомнила она и засмеялась. Вот ужасто. Это у тебя московский снобизм, нравоучительно возразил Ремизов. Снобизм? Видел бы ты эту Венеру и эту Розу. Килограмм по сто тридцать в каждой усики. Я у мужчин терпеть не могу усы, а уж у женщин — Роза и Венера». Ремисов помолчал, трогая свои усы, потом упрямо продолжил. «Просто они не в то время родились, наверное. Жили по ней лет на пятьсот раньше. Неизвестно, кто бы из вас считался красавицей». Жанна снова посмотрела на него, на сей раз с удивлением. «О, вот ты какой!» Женщина по имени Жанна представляется мне гордой и страстной. Жанна Дарк. Та, которая не боится смерти. У нее в крови огонь, и вместе с тем она нежна. Ее любят, ей поклоняются мужчины, ее красоте, этому огню в ней. Жанна Дарк была некрасива, заметила Жанна. А вообще, когда узнают мое имя, сразу же вспоминают ту дурацкую песенку про Стюардесу. А вот ты... «Вася! Самый настоящий Вася!» Она толкнула его локтем в бок, и он ойкнул от неожиданности. «Ладно, пусти меня, я пошла». «Куда?» «Домой, куда же еще?» — удивилась она. «Нет, оставайся, пожалуйста. Если у тебя дома какие-то неприятности, то оставайся здесь сколько угодно. Тогда я буду спать». «Спи, конечно». Он укрыл ее одеялом, улегся рядом, подперев голову рукой. Смотрел на нее. — А ты почему не спишь? — сердито спросила она. — Я на тебя смотрю. — Зачем? — Ты красивая, — просто ответил он. — Я таких девушек только в кино видел. — Нет, ты даже лучше. — Ты мне веришь? — Верю, — равнодушно ответила Жанна. — Вот если бы тебя звали Розой, я бы не удивился, — пробормотал он. — У тебя волосы еще такие... Он сделал возле головы волнообразный жест рукой. И цвет у них тоже. И глаза. «Чайная роза!» — сонно вздохнула Жанна. «У меня друг один есть. Он мне уже в который раз эти чайные розы дарит». «Друг?» «Да, самый настоящий». «А еще говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует», — сердито воскликнула Жанна. Ремизов откинулся назад на подушку и сложил руки на груди. «Дивны дела твои, Господи!» «Ты это о чем?» — подозрительно спросила она. «Все равно не спалось». «Обо всем. У тебя бывают предчувствия?» «Нет, даже не предчувствия, а другое, когда живешь и постоянно ждешь от жизни чего-то такого особенного, невероятного, Ожидание праздника. Все вокруг тебя манит». «Красота эта столичная, неописуемая, огни и блеск. Кажется, завернешь за угол, и вот оно чудо!» «Скорее уж кирпич на голову упадет», — с сомнением произнесла Жанна. Особенно, когда на каждом углу стройка. «Хотя, если честно, со мной тоже происходило что-то подобное». Она вспомнила разговор с Маратом в новогоднюю ночь. «Такие же ощущения, только все это мираж и обман». «Ничего не будет». «И ничего не радует», — согласился он. «Вот делал ремонт недавно, и что же?» «Что?» «Ничего. Два дня радовался, как дурак, а потом все равно скучно стало. Я так думаю, что дело не в декорациях, а в самом спектакле». «Жизнь ты называешь спектаклем?» «Да». «У тебя депрессия, обычная весенняя депрессия». Кстати, и у меня тоже, — констатировала Жанна. — В том-то и дело, что я сейчас совсем о другом хотел сказать, — спохватился Ремизов. — Я хотел сказать, что сегодня, да, именно сегодня со мной произошло это нечто. Я завернул за угол и увидел тебя. Ты сидела у окна неподвижно. Я зашел, заговорил с тобой, ведь с самого начала был уверен, что найду тебя и нашел. А потом ты сказала, идем к тебе, — Ремизов помолчал. «Но «Ну как теперь не верить в чудо?» «Тебе так нужен дореволюционный Шекспир с гравюрами?» пренебрежительно спросила Жанна. «Да пропади он пропадом! Ты же с самой осени у меня из головы не выходишь!» рассердился Ремизов. «По-моему, я тогда была не в лучшем виде», сомнением пробормотала она. «Мы как раз с друзьями отмечали накануне какой-то дурацкий праздник?» Нет. «Ты мне очень понравилась», — возразил Ремизов. «Не понимаю, почему мы сразу принялись ссориться?» Василий Кириллович Ремизов уже перестал казаться Жанне глупым и смешным. И даже стало жаль его, потому что она ничем не могла ему ответить. «Ладно, спи», — она обняла его. «Как будто мы с ним двадцать лет прожили в браке, неожиданно подумала она. Сначала супружеский секс, потом разговоры о ремонте, потом воспоминания о прошлом даже смешно. «И не вздумай храпеть», — строго произнесла Жанна. «Я, знаешь ли, могу очень больно ущипнуть». «Я постараюсь», — смиренно ответил Ремизов. Конечно, он слегка похрапывал во сне. Он был мил и забавен. Настолько, что на утро Жанна не ощутила никаких угрызений совести, как если бы первым встречным оказался ее законный супруг». Ее благоверный, находившийся у нее под каблуком много лет, немного занудный, немного романтичный, немного странный и даже немного непонятный, который, в свою очередь, ее так и не смог изучить до конца. Утром она ушла, как он не просил ее остаться. Жанна сняла с рычага телефонную трубку и поднесла ее к уху. Ответом ей была тишина. «Это что за ерунда?» Растерянно пробормотала она и попыталась заглянуть под стол. Там находились розетки. В кабинет впорхнула Карина, приветливо поздоровалась с Жанной. «На улицах все течет, течет. Настоящий потоп. Весна буквально. Проверю, у тебя телефон работает?» – мрачно перебила ее Жанна. «Что? А, сейчас!» – Карина сняла трубку своего телефона. «Почему-то нет гудков». «Значит, это опять Людмила Климовна своей шваброй все розетки пошшибала, разъяренно произнесла Жанна. «Я же тысячу раз ее просила, и Рудковскую тысячу раз просила, чтобы она объяснила техничке ее обязанности». И Жанна помчалась к Зине Рудковской, поскольку та была непосредственной начальницей технички. Зина Рудковская, стоя перед зеркалом в своем кабинете, вся в красных пятнах, дрожащими руками пыталась завязать на шее кошне. «Уходишь? Послушай, Рудковская, прежде чем уйти, найди, пожалуйста, Людмилу Климовну и скажи ей». «Господи, да что это за жизнь такая?» — взвизгнула Зина и уткнулась в Кашне лицом. «Ну, убейте меня, убейте, выпейте мою кровь!» Вся контора знала о сложных отношениях завхоза и охранника, И Жанна решила, что истерика Зины вызвана недостойным поведением Барбарисыча, который все не мог определиться, любит он Зину или нет. «Нельзя мешать общественное с личным», – возмутилась Жанна. «Опять с Барбарисычем поссорились?» «Будь так добра, поговори с техничкой. Пусть она аккуратнее моет пол, потому что рвет всегда провода. Мне сейчас из филиала должны звонить, а телефон...» Жанна не успела договорить, потому что Зина Рудковская снова взгвизгнула. «Боря тут ни при чем! И Людмила Климовна тут тоже ни при чем! Это я во всем виновата! Я забыла заплатить за телефон, и нас отключили!» «Потрясающе!» — ахнула Жанна. «Ты забыла заплатить за телефон? Ты же рабочий день сорвала! Рудковская, Крылов должен тебя уволить!» Зина зарыдала. В прошлом месяце ты забыла раздать всем картриджи для принтеров и уехала к маме в деревню, да тебя дозвониться никто не мог. На Рождество ты купила целый ящик каких-то просроченных пирожных и чуть не отравила всю контору. Ты едва не убила Крылова, когда на него свалилась эта дурацкая мозаика. И вообще зачем ты ее купила?» Ты конторские деньги могла потратить на что-нибудь другое, более эстетичное. У тебя нет вкуса, ты вечно все забываешь. А когда ты влюбилась в охранника, ты совсем голову потеряла». Жанну трясло от возмущения. Зина зарыдала еще громче. Она была уже не красной, а какой-то фиолетовой. «Ты злая, Ложкина! Ты очень злая!» Простонала она сквозь рыдание. «А ты глупая курица!» И это, как ты знаешь, не мои слова. Все твои цветы дохнут. Ты не умеешь их выбирать. Ты не умеешь за ними ухаживать. Ты уйму денег потратила зря. Я, я ни одной копеечки, ни одной чужой копеечки к себе, к себе в карман ни одной. Рудковская, твоя простота хуже воровства! – выкрикнула напоследок Жанна и выскочила в коридор. Она была вне себя и дело, кажется, было вовсе не в Зине. Этим утром, подъезжая к работе, она видела, как в подъезд под ручку входят Юра и Нина, жених и невеста. В холле Жанна столкнулась с Велинской. «Селена Леонардовна, будьте добры, поговорите с Крыловым. Это Рудковская нас всех доконает!» — мстительно произнесла Жанна. «Он нас должен жалеть, а не ее! Вы в курсе, что она телефонные счета забыла оплатить?» Велинская недовольно нахмурилась. Она очень не любила, когда ей давали указания. «Послушай, Жанна, я тебе тоже кое-что хочу сказать», — холодно произнесла она. «Твои служебные романы...» «Мои что?» — моментально вспылила Жанна. «Твои служебные романы...» — с удовольствием повторила Велинская. «Ты уж, пожалуйста, выбери кого-то одного. Твоя бурная личная жизнь...» «Дезорганизует рабочий процесс!» «Дезорганизует?» – ахнула Жанна. «Вот как! Да я тут одна за всех пошу. Это было небольшим преувеличением, но спустить Веленская Жанна никак не могла. «А вы, — вдохновенно продолжила Жанна, — а вы, между прочим, настолько увлеклись улучшением своей внешности, что забыли в прошлом году сдать отчет в налоговую. Нам едва не заблокировали расчетный счет. Крылов тогда слег сердечным приступом». Селена Леонардовна побледнела. «Ну, Ложкина, ты у меня пожалеешь». «Вы мне угрожаете? Валяйте!» «Над вами, между прочим, все смеются! Вы со своей пластической хирургией на человека перестали быть похожи!» «Ложкина! Ложкина, что ты себе позволяешь?» Ошеломленно произнесла главный бухгалтер. Жанна ничего ей не ответила, развернулась и ушла. Она чувствовала, что действительно позволила себе наговорить Велинской лишнего, но остановиться не могла. Какие-то демоны вселились в нее. «Ну, что там встретила ее Карина?» «Рудковская забыла оплатить телефонные счета», — сказала Жанна. «С нее станется», — засмеялась Карина. «Послушай, а вот что мне вчера Котя сказал. «Карина, прошу тебя, оставь меня в покое», — мрачно остановила ее Жанна. «Мне совершенно все равно, что сказал твой гениальный сынок. Я хочу помолчать. Немного тишины, понимаешь?» Карина с обиженным видом отвернулась, но Жанне было все равно. Ближе к обеду она сумела поссориться с Артуром Потапенко, который вздумал флиртовать с ней. Потом после обеда все-таки высказал техничке все, что думает о ее работе. В четвертом часу Жанну вызвал к себе Крылов. Указал на кресло напротив. «Присаживайся». «Послушай, Жанна, все на тебя жалуются!» «Говорят, ты словно с цепи сорвалась!» «Пусть говорят!» Она в довольно короткой юбочке медленно положила ногу на ногу. Крылов посмотрел на ее колени и быстро-быстро заморгал. «В общем, ты должна это прекратить, — растерянно произнес он, — в смысле проявлять свой скверный характер. Ты знаешь, что было с Велинской?» Жанна с безмятежным видом принялась кусать завиток своих волос, — — Жанна! — в отчаянии воскликнул Крылов. — У вас есть пистолет, Платон Петрович? — Что? Зачем? Я вот думаю, пристрелил бы меня кто, что ли? — вздохнула она. — Мне от самой себя тошно.